Глава 1834 Телис немного стушевался. Он неловко улыбнулся и отвернулся в сторону. «После падения дома мы на какое-то время затаились, начал он откуда-то совсем издалека, а затем на нас объявили охоту, так что было немного не до этого». Только недавно, когда всех начал заботить приближающийся парад демонов, мы стали думать о том, чтобы отомстить золотому небу. Так что над планом мы размышляли самую малость Хаджар, лет сто, не больше. Генерал едва не поперхнулся, даже учитывая, что его возраст измерялся веками, сто лет. Далеко не то, что он мог себе позволить назвать самой малостью. Телис внезапно прищурился и всмотрелся в лицо собеседника. «Обычно, когда упоминаешь парад демонов, люди хоть немного, но реагируют, а ты...» Бессмертный склонил голову на бок, помолчал, а затем выругался. На языке, которого Хаджар не знал, но в интонациях в данном случае не ошибешься. «Вечность! Ты ведь не знаешь о параде демонов!» Хаджар не стал уточнять, что о параде демонов он узнал еще до того, как стать адептом. Впервые о нем он услышал от крыла ворона, пришедшего всех секту Черных Врат и Вечерней Звезды. Иногда Хаджару казалось, что это произошло где-то не в этой жизни. И после этого он столько раз о нем слышал, что уже мало обращал внимания. «Я в курсе, что это сопряжение четырех миров», — пожал плечами Хаджар. «Сопряжение миров», — фыркнул бессмертный. «Для начала мир один, и не существует других миров, кроме безымянного». Хаджар и это слышал. Более того, в основном от Хельмера, не забывавшего напоминать о подобном нюансе едва ли не раз в месяц. Вот только как быть с прошлым Хаджара? Порой он позволял себе поразмышлять над этим вопросом, но каждый раз заходил в тупик. В том, что мир Земли существовал, Хаджар не мог себе даже позволить усомниться, потому что он в нем жил, чувствовал, слышал, видел, впитал в себя его весь, без исключения, и «пойдем гулять», Это не самая светлая идея, Елена. Не думаю, что медсестра меня... Да брось! Смотри, какое симпатичное кресло! Даже на колёсиках! Или думаешь, что в коридоре есть посты медсестер с такими же, и нас ждёт погоня?» И звонкий смех звучал где-то в глубине души, согревая, истечённое битвами и ветрами сердце, и... «Хаджар!» Генерал вздрогнул и посмотрел на бессмертного, в глазах которого отражалось легкое беспокойство. «Извини!» — вздохнул Хаджар и потер виски. «Иногда голова болит!» Вместе со словами «боль», словно испуганный пес, сжалась и исчезла, а вместе с ней и эхо старых воспоминаний. Телис еще какое-то время разглядывал собеседника после чего тряхнул копной волос и продолжил. «Если это все, что ты знаешь о параде демонов, то это в целом да, все, что надо о нем знать. Четыре сферы будут сопряжены, и граница между ними практически истлеет. Кажется, именно это я и сказал. Да, не стал отрицать Телис, после чего положил ладонь на эфес клинка» и встал рядом с генералом на краю обрыва. А теперь представь, что границ нет не только между смертными и бессмертными, но между богами, демонами и духами. Чутье подсказывало Хаджару, что он упускал какую-то маленькую деталь, но вот какую. «Ты когда-нибудь бывал в аномалии?» Глаза Хаджара расширились, после чего он выругался. Не так смачно, как мог бы, но в достаточной мере, чтобы мечник улыбнулся. «Все верно, Хаджар», — кивнул Телис. «Законы неба и земли не дают жителям четырех сфер вмешиваться в дела друг друга больше, чем позволяют хитрость и возможность использовать чужие руки. Но парад демонов нивелирует эту границу». И только вообразив все те сокровища, что таят в себе прежде запертые сферы. Демоны хлынут в страну бессмертных, духи в мир демонов. Бессмертные начнут бродить среди богов, а смертные — им я не завидую. Но перемещение между сферами — это ведь не на перекрестке нужную дорогу выбрать, протянул Хаджар. Именно, — воскликнул Телис. Ты абсолютно прав, Хаджар, даже во время парада демонов требуется определенное количество ресурсов, силы или знаний, чтобы преодолеть пусть и истончившийся, но все еще разделительный барьер между сферами. Так что все в ближайшее время, учитывая, что до парада осталось буквально мгновение, будут заняты именно этим, подготовкой к нему. Мгновение хотя в данном случае слова Телиса почти совпадали с ощущением Хаджара «год и один день», вернее, уже всего год. Генерал посмотрел на искусственное небо, где фальшивые облака бороздили мираж далекой синевы. Когда-то давно он заключил сделку, отдал большую часть своего жизненного пути, сократив его до шести веков и скоро придет час расплаты по счетам. У него в запасе оставалось лишь немногим больше того самого года. «И как это связано с вашим планом?» Хаджар вернул тему в изначальное русло. Телис ответил не сразу, выдержав небольшую паузу для раздумий. «После разрушения дома мы не просто скитались по стране, Хаджар», спустя несколько секунд ответил мечник. Мы пытались вернуть все то, что было награблено младшими домами. Где-то нам улыбалась удача, где-то нет. Но мы смогли добыть свитки, касающиеся парада. Мысленно Хаджар выругался еще раз. Он, опять же, был бы сильно удивлен, если бы они вернули что-то другое, а не знания, касающиеся, скорее всего, кульминации путешествия одного лидусского принца. «В них описываются разнообразные способы перехода между сферами и то, что для этого требуется», — договорил Телис. «Я не очень разбираюсь в укладах вашей страны, но разве у Золотого Неба нет своих знаний?» «Разумеется, есть», — кивнул Мечник. «Разница лишь в том, что Дом Ярости Клинка один из самых древних, если не древнейший». И те знания, которыми обладали наши мудрецы, они как... как океан на фоне прудов, коими обладают остальные дома. Красивое сравнение. Но в чем суть? Суть в том, что эти свитки, Хаджар, смогут помочь нам попасть в дом золотого неба. Мы выдадим себя за торговцев и... Хаджар хлопнул себя ладонью по лицу когда-то давно, будучи простым практикующим, он полагал, что истинные адепты едва ли не боги. Затем, став адептом и сам, он видел в небесных императорах способных взмахом ладони разрушить половину данатана едва ли не волшебных созданий. Ну и, разумеется, в чужих землях, на границе северного края Он грезил о том, что в стране бессмертных обитают сплошь мудрецы, преисполненные знаний и пониманий сути. Но каждый раз, каждый, о великие небеса, раз, когда он оказывался там, где прежде бывали лишь его фантазии, Хаджар убеждался в том, что по сути вокруг мало что менялось. За ширмой ложных декораций и надуманных конструкций оставались все те же люди, и лишь единицы из них менялись по отношению к простым обитателям Лидуса. Увы, обычно с такими людьми Хаджар либо сражался плечом к плечу, либо лицом к лицу». «Правильно ли я понимаю, Телис, что вы, учитывая, что дом золотого неба располагает таинственным способом вычислять последователей ярости клинка, собираетесь проникнуть в их обитель, используя свитки, которые мало того, что принадлежат вашему дому, о чем все знают, так еще и были дважды украдены сначала у вас, а затем вами?» «Понимаю, как это звучит, но у нас есть пара подставных людей, и Хаджар выругался еще раз. И после всего услышанного, это его называли безумным?» «Это просто наметки плана», — развел руками мечник. «Говорю же, мы занимались его разработкой всего каких-то сто лет. За это время не то, чтобы можно было придумать что-то путное». Хаджар посмотрел на мечника, затем на остальных обладателей герба ярости клинка, выругался в третий раз и, развернувшись, начал спускаться со склона. Хаджар донеслось ему в спину. «У меня нет столько времени, Телис», — ответил, не оборачиваясь генерал, после чего тихо добавил себе под нос: «У меня даже двух лет не осталось».